Устрица вторая. Мама Поля, красиво стареющая дама, уже ждала нас в ресторане за столиком. Она была в коротком красном платье, ее короткая кора говорила о том, что жизнь коротка, но я не собиралась стареть. Мы поздоровались с ней, обнялись и поцеловались щеками, от нее пахло шафраном и орхидеей. Когда я подарила Франсуазе, так звали маму, Цветы она чуть в обморок не упала. «Это все мне? Спасибо, какие красивые! Мне никогда не дарили таких букетов!» Посмотрела она на поле, тот уткнулся глазами в пол, будто страус, который искал песок, чтобы спрятать голову. «Это все поль, его идея», — привела я его в чувство. После этого не только маме стало приятно. «Красный цвет очень идет к вашему жемчужному ожерелью». Дама мило улыбнулась, понюхала цветы и осталась в недоумении. «Пока мы ждали устриц, Франсуаза рассказывала мне, как ловят устриц в Британии, где она родилась. Во время отлива из океана, как из огромной ванны, выпускали воду, и люди начинали шариться по дну в поисках морских гадов. Будто когда-то они здесь уронили в море кольцо». А теперь усиленно его искали в мутных лужах отлива. Я не сразу поняла, почему кольцо и на что намекала Франсуаза. «Не будь отливов, там была бы скука и давно бы все спились», <смех> — рассмеялась Франсуаза. «А так хоть есть чем закусывать. Рыбалка на ногах — одно из самых старых занятий жителей Британии», — включил гида Поль. Я молчала, потому что мне не хотелось говорить, тем более рассказывать, откуда взялись эти розы, хотя франсуаза не сводила с них глаз. Возможно, эти цветы были особенные. Меня забавляло, что они повлияли не только на мое внутреннее состояние. Кроме местных в Британии полно туристов и гурманов, готовых съесть устриц прямо в море. Они приезжают на поездах и машинах именно сюда, только чтобы вкусно поесть». «Когда смотришь на это сверху, с берега, будто кто-то потерял ключи, а вся Франция ищет», — улыбнулся Поль. «У нас так на дачах, все раком на своих грядках. Пардон за мой французский», — снова увидел я недоумение Поля, которое потом передалось и Француазе. «Недоумение заразно, как будто ты вдруг обнаружил, что чего то еще не умеешь». Вот так вот сурово выражаться. Им хотелось убрать это слово из меню. Лично мне захотелось скинуть туфли и окунуть их в холодное течение Атлантики, потому что Артур снова стал насмехаться над нашей счастливой семьей. Бывшие — это мозоли, которые начинают ныть, как только наденешь новые туфли. «Ха-ха!» — выдавил из себя Поль. Он действительно был похож на туфлю, стройный, вытянутый и остроносый, впрочем, мама тоже от него не отставала. Изящная пара французских туфель шла нога в ногу. «Вижу, мы тебя уже утомили своей болтовнёй, но это еще не все. «Совсем нет, продолжайте», — согласилась Мия. Только из уважения к Француазе посмотрела она на мать Поля. Ее глаза тоже были голодные, они тоже ждали еды. Ох уж эти знакомства с родителями. Никогда не знаешь, где понравишься, а где нет. При этом родители знают все, видят тебя насквозь, пристраивая и так и эдак к своему любимому чаду, как деталь от лего, хотя всем давно известно, где соединение. Если они ищут плюсы, значит, они ревнуют. Если родители ищут минусы, значит, они ревнуют. «Не надо искать во мне ни плюсы, ни минусы, раз не видите в наших глазах любовь. Похоже, местные только этим и живут, нехотя обулась Мия. Да, они давно перешли на подножный корм. Если серьезно, то приливы сдают определенный ритм. Здесь это вроде планов на завтра, поэтому все внимательно следят за временем приливов и отливов, примерно как за погодой на завтра. Поль... «Тоже когда-то следил, но потом переехал в Париж, а там совсем другие устрицы», — пошутила Мия, но Франсуаза ее не оценила. «Я вижу, ваш сын по уши влюблен в своих устриц. О, да, он их обожает. В детстве он постоянно пропадал на берегу. Помнишь, как ты нырял за крабами с маской?» — посмотрела на сына Франсуаза. «Конечно, я даже помню, как я застрял как-то с друзьями на островке, где у нас был свой пляж, свой штаб. Пришлось ждать нового отлива, чтобы вернуться домой. Я тогда чуть с ума не сошла. Она любя потрепала макушку сына. В тот вечер мне показалось, что сошла. Увернулся от легкого щипка матери после этих слов Поль. «Нам принесли блюдо с устрицами». «Ладно, пора за работу. Устрицы ждут нас», — облизнулся Поль, глядя на блюдо с морскими сокровищами, которые возникли на столе. Я взяла одну и стала разглядывать. Понюхала комок живой слизи. Та вздохнула на меня морем. Есть ее стало жалко. Они действительно живые? «Конечно», — окатил лимонным душем свою устрицу Поль. Та зашевелилась в ванночке. Она двигалась до тех пор, пока Поль не проглотил ее. Закрыл после этого глаза и растянулся в блаженной улыбке. «Как?» — спросил я его и снова посмотрела на свою, которую уже пригрела в руке. «Круто!» — выдавил лимон на мою устрицу Поль. «Твоя очередь! Ты же говорила, что обожаешь их! Не вижу энтузиазма, не бойся! В этом ресторанчике всегда свежие устрицы! Не бойся, ешь!» — подбодрила меня Франсуаза. Я пододвинула поближе бокал с вином, выдохнула, зажмурилась и постаралась побыстрее проглотить. Сделала такой мощный глоток, будто хотела съесть разом весь ресторан, не глядя. «Ну и как?» — улыбался мне Поль, когда я открыла глаза. «Бе!» «Неужели?» «Я не поняла, но что-то в этом есть. Бе!» — думала я, пока не попробовала. Начиная со второй, я их полюбила с такой страстью, что скоро тарелка передо мною была завалена пустыми мыльницами, и мы повторили блюдо. Кто найдет жемчуг, тому приз, поднял бокал Поль. Види тебя, вино уже ударило мне в голову, и я рассмеялась. А что смешного, сразу тебе скажу, ты не подарок. Это точно. Мама ядовито улыбалась и заглотила эту неприятную новость устрицей. Две женщины за одним столом это тесно. Никак не угомонить мне было себя. Где твоя толерантность, уважение к старшим? Нету. Это все устрицы. Они плохо на меня влияют, а вино хорошо, отличное вино. И почему его называют белым, когда оно прозрачное? Разглядывала я Поля сквозь вино. Поль был похож на провинившегося мальчика, его мучило чувство вины, хотя дело было совсем не в вине а в маме, рядом с которой он чувствовал себя ребенком. Хотел мужчиной. Так и разрывался между двумя женщинами, пока не превратился в подростка. В общем, я хотела сказать, что вино очень вкусное и место замечательное. Спасибо, Франсуаза. Давайте выпьем за вас, — подняла я бокал. «Вот видишь», — посмотрел сын на маму, «она не такая плохая, просто выпила лишнего». «Я вижу, она хорошая. Просто в хлам», — ответила ему мать, пригубив вино. «Я научилась приправлять устрицу так же свежемолотым черным перцем, обмакивать уксусный соус, заправленный луком-шалотом. В какой-то момент мне очень захотелось макнуть туда франсуазу, а поле посыпать перцем». «Вау!» — почувствовала я, что внутри меня вдруг что-то забродило. «Проснулся вулкан». Я попыталась заглушить его глотком вина, но не вышло. Я вырывалась наружу. Я успела поднести салфетку к губам. «Ну вот, напилась. Зачем тебе эта пьянь?» — посмотрела мать на сына. «Не мог француженку нормальную найти. А вдруг это устрицы, мама?» «Мия, с тобой все в порядке?» Удивленно, словно сова посмотрела на меня француаза. «Нет». Снова вырвалась из меня, будто меня стошнило от одного и ее вида. Вдруг я ощутила во рту гладкие шарики и выплюнула в салфетку жемчужное ожерелье. «Видишь, как я тебя люблю!» — посмотрела я на поле безумно и выложила ожерелье в тарелку. «Я выиграла приз! Теперь ты мой!» «Что это? Это из устрицы! Не может быть!» «Может. Хотелось мне рассказать им про Артурчика, который бродил в моей голове, и, как выяснилось, не только в голове, но не было сил. Именно он повесил мне когда-то эти бусы на шею. Не хотелось сильно портить такой прекрасный вечер, хотя куда уж сильнее». Франсуаза не могла оторвать взгляд от тарелки, где лежал жемчуг, а правой рукой проверяла на шее свой. Ее заклинило. Она так и не смогла вернуться в себя в этот вечер. «Может, проводим маму и прогуляемся еще?» — пытался сгладить тошнотворческий вечер Поль. «Только не сегодня. Не знала я, какие еще сюрпризы приготовил мне Артур. Мне не хотелось выносить на свет все его подарки. Сегодня хочу домой», — смотрела Мия безразлично на него. «Сам видишь, теперь я не Мия, теперь я, я им. Вывернула даже имя. «Ты проводи маму, я сама доберусь». «Как скажешь», — поцеловал он мой невкусный рот. Мия провела языком по сухим губам.